Эпилог. Планета Дейтения. Кайша Тиди. К счастью ли или наоборот, Норогина оказалась права. Однако со своим предположением о причине такого изменения в моем теле она все-таки промахнулась, о чем и призналась несколько дней спустя, проведя полный анализ всех жизненных показателей. Моё бесплодие стало расплатой за степень мутации и было вызвано не токсином, а долгим голодом, которым я себя изводила, рискуя гораздо большим, полноценностью моего мозга. Организм сам решил пожертвовать именно этой функцией, посчитав её менее жизненно необходимой, чем остальные. Удивительно ли, но матка НАТ, видимо, учуяла изменения в моём теле своей сенсорной системой, поэтому предупредила меня об этом. И, конечно, как к такому известию относиться, даже недели спустя, я еще не решила. Просто оставила эту проблему, задвинув ее на задний план. Ведь впереди маячила другая, главная цель всей моей жизни – воспитание Миккерелла. Но вместе с тем появилась и новая забота. Беспризорники, которых я некогда спасла от продажной рванаухой Мэг из-за гребущих лап черной вдовы. Все эти дети стали моей головной болью номер один. В хорошем смысле. Второй причиной мигрени числился предприимчивый Эон Арс, который пожелал отдать наших беспризорных детей на воспитание представителям кибернетической расы Цефис в качестве откупа за помощь в эвакуации, а заодно как плату за временное пропитание всех колонистов Дейтении. Я была категорически против. Да, это не черная трансплантология. Да, дети бы остались живы и, возможно, здоровы в какой-то степени, если не считать моральный аспект такого решения. Но мое сердце было не на месте, глядя на испуганные взгляды мелких, не желающих покидать друг друга, а заодно воспитателей приютов. Несколько дней моих жарких споров со всей верхушкой Арсинтерком, взявшие решение этого вопроса на себя, все-таки дали свои плоды. Было согласовано организовать для нейротиков воспитательные центры, в которых они могли бы заниматься полноценной заботой о своих подопечных, однако только под строгим присмотром колонистов, и мной в том числе. К счастью, флегматичные представители цефис цивилизации сопротивляться не стали и приняли наше решение с достоинством. Так что в считанные дни на орбите Дейтении скопилось колоссальное количество космических кораблей разной вместимости, заставляя Эона Арса решать проблемы уже иного плана – регуляции скопления космического транспорта. Но в этот вопрос я не вникала, потому что ровным счетом ничего об этом не знала. Также, насколько мне известно, добровольцы-нейротики, вынужденные пребывать долгое время в очереди, чтобы получить возможность приобщиться к нашей культуре и ценностям, пожелали заниматься не только опекунством детей, но и патронажем взрослого населения Дейтении. К настоящему моменту я и Гран уже успели оформить наши отношения, и поэтому мой муж медленно, но верно втянулся в работу и, насколько могу судить, был этому рад. Ведь изначально он изо дня в день только и делал, что приходил за мной в один из воспитательных центров. Каждый вечер силком он утаскивал меня домой, в наш небольшой скромненький бокс, который мы втроем уже успели обжить и даже немного обустроить для удобства нашего Мика. Какое-то время все было просто чудесно. Я воспитывала сына и приглядывала за беспризорниками и их опекунами. Пока Эонарс в очередной раз не удумал побеспокоить мою семью. Он предложил моему супругу должность гранд-генерала космического флота Дейтении, пожелав одарить столь высокой честью того, кому мог бы доверить даже собственную жизнь. А чтобы я не осталась ни у дел, то вместе с тем мне была предложена должность преподавателя Единой космической академии нашей планеты. Она была организована в Кайсмаргоуте — грандиозном космическом корабле размерами, превосходящим любую космостанцию, виденную мною ранее, в 10 раз точно. Мику к тому моменту уже стукнуло 10 лет, и поэтому я с легкостью согласилась. Но на своих условиях. Микерилл станет курсантом Академии, несмотря на то, что прием начинался с 12. И второе. Это спарринг. Уж очень давно я желала посчитать косточки самому умному представителю нашей планеты. Эануарсу, за то, что так с легкостью он крутил судьбами моей семьи, а это все-таки немного злило и подогревало интерес проверить его физические данные. Собственно, с этой целью я сейчас стояла напротив главного Арния Цефис, по сути, самого высокопоставленного лица галактики Андромеда, и не могла усмирить боевой настрой, так не кстати проснувшийся во мне Стоило лишь заметить его цепкий, оценивающий взгляд. Казалось, он видел меня насквозь, если не считать тот факт, что я была одета в спортивный бронекостюм с тонкими и эластичными щитками под тканью. Гран напрочь отказался быть нашим рефери, выдав очередную глупость из разряда. «Если подсужу тебе, обижу друга. Ему потеряю жену. Так на кой черт мне нужно в это вмешиваться?» поэтому с великого дозволения Арния нашим судьей стал преподаватель академии и мой коллега по физической подготовке. Большой спортивный зал Кайсмаргоута, зашитый в черный звукопоглощающий материал, сейчас пустовал, если не считать наблюдателей нашего поединка, сидящих на скамьях у стены. Очаровательная и добродушная Юнис, жена Арса, их белокурые двойняшки с виду возраста 5-6 лет, и моя семья гран микерилл и токсвил напоминаю правила рефери встал между нами и кивнул обоим запрещаются затылочные приемы удары в пах приемы из перечня смертельных и короче буркнула я морщась быстро подавила в себе всколыхнувшиеся волнения подступиввшиее к горлу я никому не проигрывала ранее пользуясь исключительно дезориентирующей техникой Силовые приемы не применяла, чтобы не убить ненароком. Сила Гидры, несмотря на остановленную мутацию, осталась во мне. После тех печальных событий по зачистке базы трансплантологов Азакара, сейчас я боялась не проиграть, а перегнуть палку и сильно навредить Арниу, и вместе с тем испортить отношения колонистов и представителей Цефис цивилизации. Решено. Доведу бой до ничьей, но так, чтобы соперник не догадался. Начали Крикнул рефери. Я первым делом увернулась от удара ребром ладони, промелькнувшей у меня перед глазами. «Уши!» Он начал со слабого места. Мой обостренный слух. «Ах так! Ну держись!» Шагнула в сторону и крутнулась на пятке, замахиваясь ногой ему по плечу, вместо соединения нервных окончаний протеза. Эон выставил блок и с легкостью отразил замах, заступая мне за спину. Пришлось работать локтями и не позволить ему применить захват или удар в бок Увернулся, отступил. И снова я ударила ногой. Его блок был выставлен мастерски. Никаких лишних движений. Тонкий расчет. Даже присвистнула вслух из-за осознания. Вот он, соперник, которого я так давно искала. Адреналин зашкалил, и я подалась вперед, пытаясь осуществить двойной удар в пресс левой. И тут мои кулаки были с легкостью встречены его ладонями. Экспертная система подсказывает, что ты следующим ударом задействуешь колено. Услышав это, я остановилась, опуская левую пятку на место. Хищная улыбка отразилась на моем лице. Так значит, ты просмотрел все мои предыдущие спарринги и провел анализ боевых связок? Что ж, это интересно. Я хохотнула, отступая назад. Самое время удивить его и саму себя. Показать что-нибудь новенькое, да? Закрыла глаза и села на корточки, касаясь пальцами циновки, расстеленной на полу. Мою человеческую половину ты можешь просчитать с легкостью, и это похвально. Но вот действия гидры ты вряд ли предугадаешь. И я кинулась в бой со всей силы, отталкиваясь от пола сразу четырьмя конечностями неожиданно наступившую тишину разрезало сразу несколько тоненьких голоска. «Мама! Папа!» вернувших меня к реальности. По техническим причинам наш бой окончился, едва начавшись. Сбив Арния с ног, я чуть было не укусила его в плечо, но вместо этого встретила его локоть собственной шеей. «Нарушение правил!» – скричал рефери. «Запрещенный прием с обеих сторон!» Тем временем в соседней галактике, мимо намеренно разрушенной до основания дамбы Маор-507, пробегала молоденькая гидра в поисках еды. Еще некогда эта хищница была язуром Васса, главарем преступного синдиката Васскорб, держащего в страхе все восточное полушарие Азакара. Дело в том, что Эонарс и Совет Дейтении 10 лет назад принял однозначное решение оставить ярких представителей преступного мира и дальше единолично управлять этой планетой, как они того и хотели. Вот только живность мангровых лесов с этим оказалась в корне не согласна и с легкостью разобралась с обоими счастливчиками неделю спустя. Так, например, кровожадный Фэнк уже на шестой день послужил завтраком для маленькой группки термитов, патрулирующих территорию своего муравейника летающие на орбите зонды зафиксировали смерть обоих объектов наблюдения и передали отчет на управляющую космостанцию под названием дыра. Она была единственной в своем роде оставлена собирать данные о планете. На случай, если во время массовой эвакуации кого-то все-таки забыли на поверхности вместе со старым медленно ржавеющим оборудованием сотнями стел ферм водных станций и других технических конструкций и сооружений покинутых захватчиками людьми после своего ухода. Еще одним напоминанием об относительно недавних суматошных событиях послужили сразу три окоченевших трупа гидры, медленно дрейфующих в открытом космосе соседней с Азакаром системы «Млечного пути».